Глава 14. Медлить было нельзя. По царскому носились темные слухи о том, что решено отправить царскую семью в Сибирь. Об этом открыто говорили солдаты. Стрелки и Ники, полупросвещенные в его план, согласились помогать ему. «Только так», — говорили они, — «чтобы нам никак в ответ не попасть, чтобы никакой, значит, вины или подозрения на нас не было. Чистая случайность. Если попадетесь, нас не оговаривать, все одно отопремся. Ника об этом не думал. Конечно, он все брал на себя. Он не сознавал, на какой важный шаг решается, и не думал о последствиях. Паврик уже вторую неделю ездил на одной машине с Петровым за его помощника, был запасен бензин и даже устроена в Любани на всякий случай запасная база. Все было готово, кроме главного. Не удалось поговорить с государем. Но ведь не мог же он не согласиться. Для блага России! Павлик советовал в крайности действовать силой. Ожидали только дня, когда намеченные люди будут в карауле, и ворота будто случайно останутся открытыми. Наконец, то это случилось, но с караулом пошел прапорщик Гайдук. Это осложняло условия побега. Вечером Ника с соответствующими инструкциями, чемоданом с бельем и продовольствием, длинным серым макинтошем с высоким воротником И полувоенную шапкою приехал на квартиру Саблина и остался там ночевать. Государь выходил на прогулку в 11 часов утра. К этому времени надо было влететь в парк. Погода хмурилась. По синему небу бродили большие облака, порывистый ветер дул с моря, спокойно и ровно шел автомобиль, деловито гудя. Небольшой красный флажок развивался впереди, показывая, что все сидящие в нем признали революцию. В эти дни столько автомобилей с солдатами и молодыми прапорщиками носилось по городу, что появление Ники не возбуждало ничего подозрения. Какой-либо делегат или член Совдепа. Будущее России принадлежало прапорщикам, на их улице был праздник, и автомобилями распоряжались они, а не генералы. Автомобиль никого не смутил и тогда, когда въехал в Большой парк и взял, не ускоряя хода, направление к Александровскому дворцу. Ника, стараясь затаить волнение и не вставать с сидения, весь стал внимание. Раступились ивы, росшие по дороге, показалась железная решетка, часовые с ружьями, вот и ворота. Они распахнуты на обе половинки, автомобиль ускорил ход и летел полным махом. На лужайке у дворца, у деревянной стенки, сидели три великие княжны и с ними наследник. Княжны в простых шапочках-колпачках, простеньких блузках, наследник фуражки и рубашки с солдатскими погонами и георгиевской медалью, и в высоких сапожках, только что работали в своем огороде. Сзади них стоял солдат из дворцовой прислуги в фартуке. Он им помогал. Государь сидел на скамейке у дворца. Великая княжна Ольга Николаевна читала ему вслух книгу. Подли не было никого, гайдука не было видно. Мельников сдержал свое слово и отвлек Гайдука и солдат караула, выставив какую-то мелкую претензию. Быстро подлетел автомобиль. Прошло две секунды, но Нике показалось, что прошла целая вечность. Захрипел рычаг тормоза. Ник от неожиданной остановки едва не вылетел. Государь поднялся со скамьи. Наследник побежал к нему. Государь стал очень бледен. Он сильно исхудал за это время. В бороде отчетливо стало сквозить седина. Он вопросительно смотрел на Нику. «Ваше Величество», — проговорил Ника, — «садитесь скорее с наследником, мы приехали спасти вас». Государь отрицательно покачал головою. «Быть может, он не поверил?» Ника перекрестился. «Ваше Величество, мы русские люди, мы глубоко страдаем от вашего ареста и приехали спасти вас и наследника. Садитесь, Ваше Величество!» Наследник смотрел любопытными глазами на Нику. Государь молчал. Автомобиль тихо шумел, машина работала на холостом ходу. — Ваше Величество, вы не верите нам, — задыхаясь от волнения, сказал Ника. — Ей-богу, правда, мы старые дворяне, верные слуги ваши! — Я вам верю, — отчетливо сказал государь, и лицо его стало дергаться едва заметную болезненной дрожью. Но я исполню долг до конца, да свершится воля Божия и моего народа надо мною. Русский народ не сделает мне ничего худого, как я ничего худого не желал народу. Из дворца бежали солдаты караула, и впереди их был гайдук. «Хватай силую!» — крикнул Павлик. Наследник заплакал и прижался к государю. Все тело Ники обмякло. Он не мог прикоснуться к государю. Прекрасные выпуклые глаза государя с глубокою скорбью устремились на него. «Вы не сделаете насилие. От этого только хуже будет», — тихо сказал государь. И пошел к караулу, как бы ища у него защиты. «Все потеряно!» — сказал Павлик. — Садись, проговорил Петров. — Ничего, удерем. Павлик втащил Нику в автомобиль, и сейчас же заскрипело железо конуса. Автомобиль прыгнул, как застоявшийся конь, и помчался по мягкому песку. Сзади затрещали выстрелы. — Это по нам, — сказал Петров. — Господи, твоя воля! Автомобиль круто огибал лужайку. Через нее наперерез бежал гайдук и что-то кричал часовому у ворот. Мелькнули ворота, автомобиль качнулся на крутом повороте и помчался по шоссе, все ускоряя ход. Все молчали. Ника не понимал, что случилось. Рядом сидел Павлик, ветер свистел в ушах. Шоссе казалось ровным, гладким и белым. Незаметны были выбоины и темные следы луж. Все сливалось в одну ровную, белесоватую ленту. Быстро приближались, точно летели, навстречу возы с сеном, лающие собаки, серые избы деревни, полисадники, трактир с обступившими его крестьянскими телегами. Ревел гудок, дети что-то кричали, поддали рессоры на выбойню у моста, покатились по доскам, внизу видна темная вода, и вот далеко впереди стало видно ровное, как стрела шоссе, и хвойный лес елями и соснами тесно обступил его с обеих сторон. Петров замедлил ход и обернулся. Сзади на многие версты залегло шоссе, и ни одного предмета на нем не было видно. «Ну что ж, господа, сорвалось, теперь вам надо скрываться, солдаты выйдут. Поехали пока что к мамаше, а там посмотрим, как быть». «А как же вы, Петров?» «Я отверчусь, меня никто не знает. Разве машину узнали?» «Так опять, я уже ночью буду на месте. машин на место, а сам спать. Ничего, а вот вас солдаты знают. Так ладно, к мамаше?» «Хорошо», — сказал Павлик. Его воля была подавлена, и он сам не знал, что делать. В темноте автомобиль свернул пролезшую пологую канаву в лес и остановился. «Вы, Павел Николаевич, покараульте пока машину, а я отведу Николая Николаевича к вашему дому». Больше часа шел Ника за Петровым по тесной лесной тропинке. Колючие ели хватали за лицо, под ногами пищала сырая земля. Наконец показалось прогалина, лесное озеро и шесть домов, улицей вытянувшихся вдоль него. Месяц, уже ущербный, всходил над водою и отражался лукаво и таинственно в темной воде. Хрипло залаяли собаки, но нигде не показалось огонька. Все так же темными окнами смотрели избушки. Петров долго стучал в двери. Наконец раздались чьи-то шаги, и старческий голос спросил: Чего надо? Это я, мамаша, сказал Петров. Постояльц привел. Дверь открылась, освещенная маленькой коптящей жестяной лампочкой стояла в дверях плотная старуха, кутаясь в серый шерстяной платок. Она добрыми глазами оглядела Нику и проговорила: Ну, проходи, спаси тебя, Христос. От солдат, что, ли спасаешься? Ника вошел в темные пахнущими курами сени.